Определено место отправления естественных потребностей. Очень кстати. Командир расщедрился на две кружки воды к вечерним процедурам. Вообще отлично. Экзотика непередаваемая. В таких условиях еще зубы не чистил. Наполоснув лицо, забирайся в нашу палатку. Слабо горит светодиодный фонарик. Как настроение, Искандер? Отличное, командир. Честную хвалю. Действовал грамотно, не терялся. Спасибо. Взгляни. Покрытая арабской вязью серебряная пластина неправильной формы на толстой серебряной же цепочке. Вещь явно старинная. Усмехнувшись, Ахмед достает из внутреннего кармана камуфляжки точно такую же. Сто процентов. Это и есть ключ для опознавания. Удачно. Мы засаду подстраховали. Это точно. Чистим оружие. Командир гасит свет. Спать. Хорошо, но мало. Это просон. На свежачке спалось как дома. Четырех часов явно недостаточно. Даже набившийся за поездку... По всей складки одежды мелкий песок не помешал творчески придавить массу. Правда, испытывая угрызение совести, командир не стал назначать меня в караул, а парни и того не поспали. Налитый в пластиковый стакан сухпайный кофе из вскипяченного на таблетках сухого спирта полуторалитрового котелка и пачечка крекеров сгоняют остатки расслабухи. Быстро сворачиваем лагерь и выезжаем с первыми лучами солнца. Искандер, встреча назначена на 10 утра. Ты готов? Да, Ахмед. А почему днем? Боятся. Те, кто передает заряд арабских отморозков, а принимающие засады контртеррористических сил Место тоже подобрано с умом. Увидишь. Действительно, через пару часов увидел. Поразительно ровное каменистое плато. Причем камня в избытке. Окоп не выроешь. Замаскироваться сложно. Устанавливаемся. Разворачиваю ноут. Подключаю через преобразователь к прикуривателю. Сканируем эфир. Вторая машина по спирали исследует место. Все тихо, близких радиопереговоров нет. Ждем еще час в нарастающей жаре. Вот и первые миражи. Плато в паре километров от нас как будто скрылось с подробным слоем плещущейся воды. Аж пить захотелось сильнее. Терпалю, команды не было хотя фляги с утра наполнены. Пик на графике дисплея совпадает с вызовом рации. Они. Ахмед отвечает. Пересекая мерящиеся озеро, даже отражаются в мираже, идут три открытых внедорожника. Тималь за пулеметом отслеживает их через бинокль. Тем же занят и Мансур. Увидели нас, две остановились. Одна машина неспешно продолжает путь. Коротко переговорив по рации, командир запускает двигатель, следуем навстречу. Тормозим метров за 10. Кемаль готов стрелять. Мой автомат на коленях. Патрон Дослан. Предохранитель снят. У командира растягнута кабура. Ахмед выходит из машины и, подчеркнуто, спокойно. Держа в левой пластинную пароль идет. Ему навстречу выдвигается такой же боевик. Сошлись. Улавливаю движение рук. Готов выпрыгнуть из машины и начать стрелять еще в полете. Не понадобилось. На жест чужого посланца движется машина. Ахмед со спутником направляются к нам. Выбираясь из машины, автомат вешаю на плечо стволом вниз. Визави здорово похожи на нас. Те же арафатки, пустынный камуфляж, очки-консервы, калашниковы. Их джип останавливается, пулеметчик с заднего сиденья спрыгивает, откидывает задний борт. Выкрашенный в темно-серый цвет бочонок литров на 150, с четырьмя ручками для переноски, надежно закрепленный стяжками. Пока боевик раскрепляет груз, меняю удавалось в ноуте, отключая аппарат от стационарного питания. Очередь моей проверки. Нефонящих радиоактивных изотопов не бывает. Каждый имеет свой спектр. На основе этих данных создано оригинальное устройство для компьютера. Вставлю ноут рядом с грузом, прикладываю панель с датчиками к боку бочонка, Щелкаю по тачпаду. Две минуты, готов результат. Характерны спектры урана и Калифорния. Оно... Одобрительно киваю. Наблюдавший за процедурой, со своего места водитель выходит направляется ко мне. Прячу ноут и давай в сумку. Пулеметчик и переговорщик с усилием снимают заряд, ставят на песок. «Ты говоришь на английском?» «Да». «Опа! Поводил это! Непростой!» Светлой кисти рук, в отличие от моих замаскированных, сине-серые глаза за очками-консервами, проглядывает слабо загорелая кожа лица. Откинув мешающую говорить полуарофатки, открывает физиономию типичного англосакса. «М-да, да как ты и не сомневался?» Звинув очки на лоб, положив руку на крышку заряда, вопросительно смотрит. Аналогично открываю лицо, сдвигая очки. «Какой цепкий, запоминающий и оценивающий взгляд!» «Смотри внимательно, запоминай!» Поворачивает рычажок, открывает за него крышку. Под ней несложный пульт. Вот клавиша «Тест». Она проверяет исправность фугаса. Жмет. По одному загорается цепочка зеленых светодиодов. Черт. Видно, плоховато. Солнце уже изрядно засвечивает. Это дисплей установки временного механизма. Здесь часы, здесь минуты. Набирать на клавиатуре. Сначала набираются часы, если нужно только минуты, нажимать ноль, понятно? Да. Эх, хрен ты от меня, сэра, дождешься. А вот пару пулей из Браунинга до да в Брюха, чтобы вздыхал подольше, сволочь, я бы тебе обеспечил. Покосившись с оттенком недовольства, британец продолжил Если что-то установил неправильно, нажмешь клавишу «Сброс». В правильно выставленное время подтверждаешь клавишей «Ввод», потом закрываешь крышку. С этого момента отменить взрыв невозможно. Замок на крышке блокируется. Ты понял? Да. Повтори, что я рассказал. Я должен быть уверен, что ты все запомнил. Интересная проверка. Точно. Мечтает определить акцент. Ну-ну. Невозмутимо и без эмоций пересказываю услышанные, нажимая кнопки. Англичанин внимательно слушает. Все правильно. Остаток фразы пробурчал под нос. На каком языке? Скорее всего, иврит. Нахально усмехаясь в ответ и молчу. Еще один пристальный взгляд. Не прощаясь, британец разворачивается и садится на соседнее с водителем место. Остальные также молча занимают сиденья, джип трогается, уезжает. Не понял, а где Аллах Акбар и прочая романтика джихада? Быстро стыкую и запускаю схему контроля эфира. Благо ноутбук оставил в спящем режиме. Возвращаюсь к заряду. Кемаль уже готовит стяжки. Визитеры свои не оставили. Интересно, почему? Искандер. Пока все нормально, командир. Точно скажу, когда залезу в потроха. Хорошо. Проверяю обнуление схемы. Закрываю крышку. С некоторым усилием водружаем втроем ядерный фугас в джип. Совсем Кемалю мало места осталось. Не сильно фонит. Нет, Кемаль, практически не излучает. Не тот тип изотопов. Запрыгиваем на сиденье. Взгляд на дисплей, никакого радиообщения. Непонятно. Делюсь сомнением с командиром. «Да, странно. По идее, должны были доложить. Или тот англичанин... Да, скорее всего, высокого ранга и сам определяет, когда и кому докладывать».